Бульон почти закончился, Касим наполнила бокалы вином. Последний обед перед казнью. Приговоренные едят с аппетитом, — заметила она. На улице пронзительно закричала женщина. К ее возгласу присоединились другие испуганные вопли. В чем дело? Сельден попытался встать, но она жестом остановила юношу и неуверенно прошла к перилам балкона. «Везде люди». Они бегут, они указывают куда-то в небо. Касим потрясенно уставилась вниз, а потом подняла голову, прищурилась и ахнула. Она повернулась и так сильно выгнулась, что Сельден поспешно схватил ее за щиколотку. «Не падай!» — потребовал он. «Не уходи без меня!» Она подняла руку и пролепетала драконы. «Они летят сюда!» «Помоги мне встать!» — умоляюще попросил он. Когда она продолжила смотреть вверх, он взволнованно проговорил «синяя королева». Ты не видишь среди них синей королевы? Вижу красного, и серебряного и двух оранжевых королеву, самку, ослепительно синюю, с серебряным и черным узором, изящную, как бабочка, и опасную, как несущийся к добыче ястреб, соперничающую своей синевой с небом, пока не разгляжу. Он перекатился с подушек на четвереньке. У него не было сил доползти до края балкона, но он пролез вперед и перевернулся на спину. Касим сказала правду. Его драконицы здесь не было. «Где же моя тенталья?» — горестно пробормотал он, чувствуя, как его переполняет безнадежность. Стая дугой обогнула величественный герцогский дворец. Она снижалась. Маленький серебряный дракон дико трубил, разбрызгивая при этом яд. Сам милосердный! Избавь нас от страданий!» — взмолился Сельден. Однажды он стал свидетелем того, как тенталья поливала ядом. Удачный, прогоняя колсидийских захватчиков, шипящие капли попадали на людей и за одну секунду прожигали их плоть насквозь, увлекая за собой обуглившиеся кишки. Ничто не останавливало смертоносную жидкость. Он попытался найти слова, чтобы предостеречь Касим, и не смог их выговорить. Серебряный дракон разбрызгивал яд беспорядочно, но туман уже стелился по земле — Ветер подхватывал мелкие капельки и разносил их повсюду. Сельден в панике наблюдал за серебристой дымкой, которая окутала какую-то садовую скульптуру. Он не услышал шипения, но без труда его себе представил. Молодые растения внезапно завяли, превращаясь в пепельно-бурые кучки. Спустя мгновение изваяние обрушилось облаком пыли. — Они атакуют дворец, — возбужденно проговорила Касим. «Они что-то выплевывают, и все сразу же превращается в прах. Быстрее, надо спрятаться!» «Нет», — с тоской произнес Сельдан. «Это бесполезно. Ты ведь не хочешь оказаться под обломками дворца?» У него пересохло во рту, голос охрип. «Касим, мы сегодня умрем, и ничего поделать нельзя». Она устремила на него округлившиеся глаза и вновь обвела взглядом город. Полоса разрушений, окружающая твердыню герцога, была хорошо видна с их башни, и она постепенно увеличивалась. Прореха из рухнувших зданий и истаивших тел надвигалась на их убежище. Намерения драконов стали им очевидны. Все, что оказалось внутри кольца, будет залито разъедающим ядом. Они угодили в ловушку. «Мой народ», — прошептала она, — «люди убегают. Посмотри на улицы, те, которые дальше». Сельден с трудом сел. «Страх придает человеку силы», — мысленно сказал он себе. «Драконы их не преследуют». Касим говорила медленно, не отводя взгляда от города. «Мой отец, герцог. Они ведь явились за ним, да?» Сельден кивнул. «Мне очень жаль. По-моему, они намерены добраться до него во что бы то ни стало». «Ну и пусть», — заявила она без всякого раскаяния. «Но мне жаль, мой народ. Как печально, что я даже не могу им помочь. Но я действительно не сожалею о моем отце и том ужасном конце, который он сам на себя навлек. Теперь он не высосет из тебя кровь, вернув мне твой труп. Я буду избавлена хотя бы от этого». Она присела рядом с ним, он потянулся к ней и сжал ее пальцы. По ее щекам текли слезы, однако на губах дрожала улыбка. «Зато мы умрем вместе». Она, трясущейся рукой, взялась за чайник. «Не желаешь ли выпить со мной последнюю чашку чая?» Он перевел взгляд на нее. В нем зарождалось странное спокойствие. «Я бы предпочел поцелуй. Мой первый и последний, наверное». «Твой первый поцелуй?» Он смущенно засмеялся. «В моем положении я не имел возможности ни раздавать, ни получать поцелуи». Она заморгала, и слезы потекли быстрее. — Я в моем тоже. Она чуть подалась к нему и замерла. Сельден посмотрел на Касим. Она закрыла глаза. Волосы у нее были шелковистые, кожа, как нежные сливки, губы розовые. Свой первый поцелуй она получит от человека-дракона. Он придвинулся и нашел ее губы. Он целовал ее осторожно, не зная точно, как это делается, ожидая, что она с отвращением отпрянет. Когда он отодвинулся от нее, то увидел, что она улыбается сквозь слезы. Прикосновение мужчины нежное, а она произнесла свои слова удивленным голосом, будто это было настолько великим чудом, что даже крылатые создания, парящие в воздухе, померкли перед поцелуем. Он обнял ее. А она прижалась к нему, и теперь они вместе наблюдали за стаей. Драконы исчезли, но вскоре вернулись. Сельдон заметил, что два из них несли на себе всадников, чешуйчатые тела которых ярко сверкали на солнце. Внезапно один из драконов затрубил, и трое пошли на снижение. Калсиду огласили воинственные кличи. Сверкающие капли страшного яда выплыли из их разверстых пастей, после чего они мощнее замахали крыльями и поднялись выше выплюснутого имя разрушающего вещества. Касим крепко прижал Исельдена к себе. Побледнев, она тихо проговорила, «Похоже, нас ждет быстрая смерть, и никуда прыгать не надо». Она помогла ему встать, он вцепился в балконные перила, и оба принялись смотреть на Колсиду. Вдали улицы заполонили толпы убегающих людей — Горны соперничали с истерическими воплями, но все перекрывала громогласная перекличка драконов. Жители бежали от расширяющегося кольца выжженной земли. Ров смертей и рассыпающихся строений возникал вокруг герцогского дворца. Сельден ясно понял намерения драконов. «Они запечатают замок, чтобы оттуда нельзя было выбраться, не попав в яд на земле. А потом они не спеша его разрушат», — констатировал юноша. Он четко представил себе весь план. Он разворачивался перед ним, как свиток, как будто он находился там, с драконами. Сельден вздохнул. «Мне бы хотелось, чтобы мы могли жить», — с грустью вымолвила Касим. «Но я уже не увижу Калсиду, освобожденную от гнета моего отца. Она обратила лицо к небу. Мне бы хотелось, чтобы могли жить мы», — повторила она. «Тенталья!» Вырвалось у Сельдена, и он опять выкрикнул имя дракона, вложив в этот порыв все свои силы. «Тенталья! Если ты жива, то тогда жив и я! Синяя королева, сапфир небес, где ты?» Рейна мутила, но не от неровного полета дракона. Под ним медленно рассыпались здания. Те, кто не успел бежать, погибли под распыленным ядом драконов. Поскольку ему было известно, на что способны драконы, он натянул на голову тунику, а рукава на пальцы, он смотрел на мир через узкое оконце ткани и всем сердцем желал перенести в другое место. Колсидийские солдаты проявили отвагу и мужество. Они выпускали стрелы, которые не долетали до драконов, но их отряды буквально таяли под едким дождем. Некоторые поддавались чарам пролетавших над ними драконов и бросались на утек, Однако они бежали не в ту сторону, прочь от крепости, прямо на изъеденные ядом улицы Колсиды. Бедняги! Сельден ощутил жгучий запах и плотнее прикрыл лицо рубашкой. Рейн пытался восхищаться тактикой стаи. Ни один не взлетал выше и не опускался ниже других. Они разделились, и в каждой группе все сородичи летели рядом. Они выпускали свой яд так, чтобы он оказывался ниже их самих, а затем поворачивали и повторяли все заново, неумолимо приближаясь к центру герцогского замка. Они идеально рассчитывали время, и их группы не встречались друг с другом. Внешние стены цитадели потребовали нескольких облетов, старые стены оказались весьма прочными, но драконы были нацелены на убийство людей, а не разрушение камня. После их атаки не оставалось ничего живого, Тенталья внезапно содрогнулась и покинула строй. Она набрала высоту так резко, что Рейн вынужден был вынырнуть из защищавшей его ткани и выпростать руки. Когда он ухватился за сбрую, ему почудилось, что сейчас она заложит петлю, опрокинувшись на спину. — В тебя попали? Тебя ранили, Тенталья? — Слушай, — ответила она, стремительно взлетела выше, и он задохнулся. Поднявшись над стаей, она заложила крутую спираль вокруг герцогской крепости. «Где, где, где?» — вопрошала она, не обращая внимания на крики Рейна. «В чем дело? Что случилось?» А потом она снизилась, спикировала в одиночку к самой высокой башне крепости, игнорируя гневный рев Айсфиры, пытавшегося напомнить ей, что она нарушает их планы. Рейн мог только изо всех сил цепляться за сбрую и вопить, видя, как она несется прямо к маленькому балкону. Она приближается, как синяя звезда, падающая с небес. Она — императрица разрушения, королева мщения, и если мне суждено умереть, то пусть она принесет мне погибель. Она похожа на огонь в синем опале. Касим смотрела на приближающуюся драконицу, широко распахнув глаза, полные ужаса и восторга. Она стояла у него за спиной, притиснув Сельдена к каменной балюстраде, чтобы он мог стоя наблюдать как к ним несется синее чудо. Сельден повысил голос и обнаружил, что музыка все-таки не покинула его душу. Она мудра и ужасна. Ее ум безграничен, беспределен, быстрокрылая, с острыми когтями зоркая тенталья. На последнем слове его голос сорвался. Тенталья отклонилась назад, продемонстрировав им свой мерцающий живот и сверкающую чешую. Касим крепко держала Сельдена, но тело юноши сотрясалось от дрожи. Она подобна сверкающей стали. Неси мне смерть прекраснейшая, мы ждем тебя. Однако к ним протянулась не огромная пасть, а цепкие когти передних лап. Касим отшатнулась от края балкона. Тенталья ухватилась за каменную балюстраду и удержалась, поднимая своими мощными крыльями настоящий ураган. Когти драконицы царапали камень и скользили по нему а задними лапами она упиралась в стену башни. По каменной ограде побежали трещины. — Залезай быстро, быстро, быстро! — орал мужчина, сидевший у тентальи на спине. Мигом приказала драконица с громоподобной мощью, и ее мысленный возглас пронизал Сельдена до костей. Он старался выполнить ее приказ, но его тело было предательски слабым. Сельден почувствовал, как Касим сгребла его за рубаху и толкнула вперед, Он вцепился в ремень на драконьей груди. Всадник Тентальи пролез по сбру и сгреб Сельдана в охапку и втянул наверх. Сельдан закричал от боли и заработал ногами, а через мгновение нащупал перебинтованной рукой кожаные и железные кольца. Куски балкона уже летели вниз. Драконица отрывала их в своих отчаянных попытках удержаться на стене. Всадник наконец-то втащил Сельдена на чешуйчатую спину Тентальи и усадил прямо перед собой. Сельден бессильно завалился вперед, но тут же судорожно вцепился в ремни, а драконица оттолкнулась от башни. Она взмыла в воздух, а он запоздало захрипел. — Касим! Нет, вернись обратно, Тенталья! Прекрасная королева! Касим! Я здесь! Ее голос замирал от страха. Сельден оцепенел. Касим упрямо цеплялась за кольца на сброю Тенталья. Драконица сделала пируэт, заставив платье молодой женщины плескаться на ветру. Сельден на мгновение зажмурился, услышав отчаянный вопль Касим, а Тенталья ринулась вниз, а потом с тошнотворным рывком падение перешло в парение. Тенталья равномерно взмахивала мощными крыльями, теперь она медленно шла на подъем, Касим в зубы, с развивающимися великолепными волосами упрямо ползла вверх кольцо за кольцом, и в конце концов Сельдон протянул руку и нашел ее запястье. Она благоразумно не стала полагаться на его хватку, однако он не смог ее отпустить. Касим приближалась, и вот она уже обхватила его руками так же крепко, как и удерживавший его мужчина. Сельден обернулся к всаднику и обнаружил, что смотрит на такого старшего, каких он прежде видел только на древних гобеленах. — Сударь, я благодарю вас, — выдохнул он. — Ох, тенталья, синяя королева небес, самая сильная и мудрая из всех драконов! Приношу тебе мою благодарность. — Братик, мне вечно приходится находить тебя в самых невероятных местах, — пробормотал всадник, и с вдруг понял, что это никто иной, как Рейн. — Выглядишь паршиво. — добавил Рейн добродушно. — Если б ты знал, — отозвался Сельден. От облегчения у него закружилась голова и потемнело в глазах. — Что ты здесь делаешь? Откуда появились драконы? — Драконы? — переспросил Рейн и хмыкнул. Тенталья не обращала внимания на своих седаков, поднимаясь над городом все выше и выше. — Ты видел их в коконах? Ты смотрел, как они вылуплялись? — Мы прилетели из Кельсингры, Сельден. И мы явились убить герцога Калсиды за то, что он посмел охотиться на драконов, чтобы заполучить их кровь. Сельден почувствовал, как Тенталья подтвердила слова Рейна. Ее мысль потекла по его телу, приправленная сильным гневом. — А где ты пропадал? — продолжил Рейн. — От тебя не было вестей. Твоя сестра сочла тебя погибшим, а твоя мать опасалась, что она права. Что с тобой случилось? Судя по всему, ты оказался в башне не по своей воле и кого-то прихватил с собой. Сельдон собрался ответить, но Касим его опередила. — Меня зовут Касим, а если прекрасная синяя королева и ее драконы сумеют сегодня осуществить свое намерение, то к вечеру я стану законной герцогеней Калсиды и вашей должницей. Десятый день месяца Всходов, седьмой год независимого союза торговцев. От Сельдена Вестрита, певца Тенталье в Кельсингре, Кифри ироники Роники Вестрит, удаченским торговцам в Удачном. Дорогие матушка и бабушка, я пишу вам небольшое послание, которое Малиной доставит в Трехок, а оттуда Данвором отправит его в Удачный. Гораздо более пространное повествование о моих злоключениях придет к вам позднее. Такой свиток был бы слишком тяжелым, чтобы его можно было отправить глубиной почтой. Я попрошу, чтобы Элис передала его Алтее, а та привезет его вам. Пока основное. Меня предали мои спутники. Меня держали в плену и продали в Калсиду как раба. Но я жив и опять нахожусь в несравненном обществе великолепной королевы Тинталии. Который я обязан жизнью и восстановлением здоровья. Я не хочу вдаваться в подробности относительно выпавших на мою долю испытаний, особенно не на этом крошечном кусочке бумаги. Скажу одно, я поправляюсь и окружен хорошими людьми. До вас, конечно, дошло немало странных слухов относительно моей роли в падении Калсиды и моей дружбы с герцогеней Касим упомянули, лишь то, что правда звучит гораздо более странно, чем любые сплетни, и вы узнаете все, когда получите мой свиток. Матушка, ты спрашиваешь, когда я наконец вернусь домой? Не обижайся, пожалуйста. Я обрел свой дом в Кельсингре, среди других старших, и подле драконов. Подобного умиротворения и спокойствия я не испытывал уже много месяцев. Здесь живут моя сестра Малта, ее супруг Рейн, который стал мне братом и их сын Фрон. Красота здешних мест целительна сама по себе, и я получил доступ к тысячам записей старших поэтов моих предшественников. Теперь, когда я услышал старинные произведения, мне почти стыдно думать, что я считал себя певцом. Мне предстоит выучить столько всего, и традиционные приветственные гимны, и баллады, которыми отмечали «Первый полет», Только что вылупившегося дракона, и песни благодарности по отношению к этим дивным существам. Что ни говори, а драконы осчастливили нас своим присутствием. Думаю, я не раньше, чем через 20 лет, смогу снова утверждать, что я неплохой певец. Однако это не означает, будто я не хочу вас видеть. Когда здоровье мне позволит, я приеду к вам в гости. И надеюсь, что вы с бабушкой захотите увидеть Кельсингру и навестить меня. Я покажу вам город и познакомлю с хранителями и другими драконами, особенно с парой Тентальи Кало. Он невероятно красивый и сильный. Мне очень приятно видеть ее с ним, как, наверное, вы были бы рады видеть Малту вместе с Рейном. Пока я вынужден закончить свое послание, поскольку уже очень устал, прошу вас немного потерпеть. Более подробный рассказ обязательно окажется у вас в руках. Всегда ваш Сельден».